Глава 37. Автомобиль оперативников мчался по Киевскому шоссе. Вел Марат, Елена сидела рядом. Ваня Майоров, расположившийся сзади, переводил взгляд с взвинченного капитана на напряженную петелину. «Почему Апрелевка? Что Мальцевой там делать?» – вопрошал Валеев, обгоняя попутные машины. «Дроздова! Мальцева хочет убить ее!» «Почему?» «Серое пальто, темные очки – это неспроста», – торопливо ответила следователь, пытаясь связаться с дежурной частью полиции. «Сдалось тебе это пальто?» «И еще пистолет!» «Мальцева хранила у себя пистолет отца. Она не умеет с ним обращаться!» «Ошибаешься». Петелиной, наконец, ответили. Она четким голосом представилась и потребовала. «Меня интересуют тяжкие телесные повреждения и убийства за последние три часа в апрелевке. Не было? Это точные сведения. Да, у меня есть серьезные опасения. В опасности жизнь женщины. Надо вызвать наряд по адресу «Улица Дорожная». Елена прикрыла трубку рукой и спросила Валиева. «Номер дома Дроздовой». Так вот о чем ты думаешь. Не боишься, что это будет ложный вызов? Дом 24 или 34? Не дергай понапрасну ребят, Елена Павловна. Мы приедем раньше них. Капитан врубил сигнал и увеличил скорость. Петелина оценила волевой прищур оперативника и дала дежурному отбой. Однако спокойно ждать она не могла. Обстоятельства изменились. Дерзкий побег Инны Мальцевой переводил ее из разряда подозреваемых в преступники. Если раньше Петелина испытывала сострадание к этой женщине, мечтавшей иметь ребенка, но лишенной природой такой возможности, то сейчас все упростилось. Есть убийца, есть сыщик. Один прячется, другой ищет. Кто окажется победителем? Елена позвонила Устинову. «Миша, сбрось мне телефон Дроздовой, срочно!» Она получила сообщение и тут же набрала присланный номер. «Ну же, отвечай, ну!» – твердила Елена, слушая размеренные гудки. Марат посмотрел на женщину, которую знал с детства. Только сейчас он понял, что предотвратить преступление для нее гораздо важнее, чем поставить точку в эффектном деле. Решив стать следователем, Лена изначально хотела спасать, а не сажать. «Оксана Дроздова?» – воскликнула Елена, дождавшись ответа. «Говорит старший следователь Петелина, где вы сейчас находитесь?» Марат улыбнулся. Страхи следователя Петелиной оказались напрасными. Кровавой разборки не последовало. Инна Мальцева не добралась до любовницы своего мужа. Оксана Дроздова жива-здорова, а сбежавшая полоумная Мальцева скоро обнаружится в каком-нибудь ДТП. «Оксана, вы подъехали к дому. Очень хорошо. Слушайте меня внимательно. Закройтесь в доме и никого не пускайте. Ждите нас, не спорьте. Даже если я ошиб...» Елена отдернула руку, словно ее в ухо ужалило оса. Странно посмотрела в трубку и закричала в нее. «Оксана! Оксана! Ответьте!» Марат покосился на Лену. «Что случилось?» Рука следователя беспомощно опустилась. Кажется, я слышала выстрел.